Нью-Йорк, квартира миссис Оранжерон, 20 сентября. Да, я сделал все так, как вы хотели, мисс, сказала по телефону миссис Оранжерон. Но те 10 тысяч, которые вы мне дали, это просто смешно. Вы же теперь наложите лапу на 4 с лишним миллиарда, да еще на компанию. Я же не сиволапая дура, газеты читаю, телевизор смотрю. Так вот, мисс Кимберли, если вы хотите, чтобы я не отказалась от своих показаний насчет того, что я якобы видела Ольгу за мытьем посуды после смерти мистера МакКинзи, то гоните 300 тысяч наличными, и не забудьте также про то, что это я рассыпала на тарелке яд, который эксперты потом с нее соскребли. Именно вы просили меня об этом, мисс Кимберли, и я подложила тот оранжевый пузырек, который фигурирует в деле Ольги, как одна из основных улик. «И для вас это сумма ерунда, а для пожилой негритянки это целое состояние. Слышите, мой адрес вы знаете. Через час денег не будет. Я звоню в полицию. Мне, конечно, припаяют маленький срок, но вам дадут неизмеримо больше. И вы потеряете все. Так что шевелитесь, мисс Кимберли. Триста тысяч. В купюрах по сто долларов». Повесив трубку, миссис Оранжерон выругалась. Потом, покаявшись перед Господом за неуемное проявление чувств, открыла Библию и стала ее читать. Но, будучи возбужденной до крайности, миссис Оранжерон захлопнула святую книгу и стала думать о том, как потратить деньги. Да, она понимала, что участвует в осуждении невиновной, но это был ее единственный шанс вырваться из нищеты, из тесной однокомнатной квартиры, из этого клоповника, где живут наркоманы и шлюхи. Для миссис Оранжерон, набожной католички, все это было садомским вертепом, но так как и она сама была грешницей, то приходилось мириться с положением вещей. Как говорится, не согрешив, не получишь прощения. Теперь ей будет что отмаливать. Но не в этой грязной комнатенке, а где-нибудь в тихом отеле, полном постаревших голливудских звезд, Отставных политиков и проповедников она, выросшая в Бронксе, запросто сможет общаться с сильными мира сего. И для этого требовалось немного лжи. Совсем немного. Да, Ольга не делала ничего из того, что она рассказала на процессе, но ведь могла. Эта русская стерва все равно рано или поздно убила бы мужа, так что против истины миссис Оранжерон не погрешила. «Триста тысяч». Это сначала. Через полгода еще тысяч пятьсот. Ведь ей хочется хорошо выглядеть, жить в лучших отелях, посмотреть мир, наверстать все то, что она упустила за пятьдесят семь лет обыденного существования. Услышав звонок в дверь, миссис Оранжерон поняла, что это ее судьба. Тот, кто находится за дверью, полностью ее изменит. Так и произошло. Судьба миссис Оранжерон всего через пару секунд изменилась радикально. Едва она открыла дверь, в лицо ей полетели пули, еле слышные хлопки, кровь забрызгала обои, тело миссис Оранжерон упало на столик, разломав его. Убийца, убедившись, что женщина мертва, прикрыл дверь рукой в перчатке, свинтил глушитель, положил его в сумку, сам пистолет швырнул на лестницу — И ушел. Теперь он был уверен, что эта тварь никогда никому не раскроет правду».